Она угадывала нетерпение короля, но умышленно продлевала его пытку, неожиданно начиная разговор как раз в те минуты, когда король отдавался грезам о своей тайной любви. Наконец, заботливость молодой королевы и уловки Анны Австрийской стали невыносимы для короля, не умевшего сдерживать движение своего сердца. Он пожаловался сначала на жару, затем пошли другие жалобы. Однако Мария Терезия не догадалась о намерениях мужа. Поняв слова короля буквально, она стала обмахивать Людовика веером из страусовых перьев. Когда нельзя было больше негодовать на жару, король сказал, что у него затекли ноги. Так как в эту самую минуту карету остановили, чтобы переменить лошадей, то королева предложила «Не хотите ли пройтись?»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 «Какое счастье! Я нашел лошадь! В карете я задыхался. До свидания, государыня!» И, грациозно нагнувшись к крутой шее своего коня, моментально исчез. Анна Австрийская высунулась из окошка и посмотрела, куда он едет.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 В эту минуту Монтали как бы очнулась от своих мечтаний и устремила взор на короля. Поскольку король смотрел то на лавальер, то на нее, она могла подумать, что вопрос обращен к ней, и, следовательно, имела право ответить. И она ответила. «Государь, лошадь, на которой едет Ваше Величество, принадлежит принцу, и ее вел дворянин, состоящий на службе его высочества». «Не знаете ли вы, мадемуазель, как его зовут?»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 «Обещайте мне, или лучше поклянитесь, что если когда-нибудь в предстоящей жизни полный жертв, в тайн, горести, препятствий и недоразумений, мы провинимся чем-нибудь друг перед другом, будем неправы, поклянитесь мне, Луиза!» Лавальер вся затрепетала. В первый раз слышала она свое имя из уст короля. Людовик же, сняв перчатку, протянул руку в карету. «Поклянитесь», — продолжал он, — «что, поссорившись, мы непременно будем искать к вечеру примирение, Приложим старание, чтобы свидание или письмо, если мы будем далеко друг от друга, принесло нам утешение и успокоение». Лавальер схватила своими похолодевшими пальцами горевшую руку влюбленного короля и нежно пожала ее. Это рукопожатие было прервано движением лошади Людовика, испугавшейся вращавшегося колеса. Лавальер поклялась. «Теперь государь попросила она, вернитесь к королеве. Я чувствую, что там собирается гроза, и мне она несет несчастье и беды». Людовик повиновался, поклонился Монталь и пустил лошадь в догонку за каретой королев. В одной из карет он увидел заснувшего принца. Но принцесса не спала. И когда король проезжал мимо, она обратилась к нему. — Какая чудесная лошадь, государь! Да ведь это гнедой конь принца! А молодая королева спросила только. — Ну что, вам лучше, дорогой государь?